Третья. Старые ведьмы. Две мирные старушки мирно сидели на лавочке возле стандартной пятиэтажки. Одна, более объемистая, в цветастом платке, вязала спицами нечто пестро возможно, что-нибудь для внучки, потому что люди преклонного возраста не носят таких кричащих расцветок. Вторая, сухонькая. Без аналогичного головного убора, который в свернутом виде занимал один из карманов ее кофточки, держала в руках газету, возможно, что-нибудь из желтой прессы, потому что в солидных газетах не бывает таких оляповато кричащих заголовков в купе с подозрительной тематической направленностью фотографиями. Если обладать не очень хорошим зрением, недостаточность которого компенсирует склонность к безудержному полету фантазии, при большом желании на подобного рода фотографиях с равной долей уверенности можно рассмотреть голую, невероятной телесной красоты девицу или лохнесское чудовище, в зависимости от своих пожеланий, а также от освещения и угла, при которых довелось ту фотографию рассматривать. Кажется, старушка рассматривала картинки, и сопровождающие их тексты под углом правильным. К тому же на ее с легкой горбинкой носу висели старомодные формы очки, потому что, до крайности, заинтересовавшись какой-то статьей, через какое-то время она принялась громко зачитывать вслух показавшуюся ей невероятно важной информацию. А вот послушай, Кузьминична, что умные-то люди пишут! подпустив в голос таинственных ноток, перед этим произнесла она. Ученые, они врать не будут. Вот, тут так прямо и сказано. Натан Натанович Шрайбер. Действительный член Академии наук России. Профессор, международный эксперт по вопросам. Подожди, Петровна, я сейчас только петли досчитаю. Остановила ее старушка в платке. Собьешь, не равен час, тогда все мои труды на смарку. А мне к завтраму Машеньке шарфик нужно довязать. «Непременно к завтраму, просто кровь из носу. «Так ведь лето, теплынь», — подивилась Петровна. «Это ей для самодеятельности. Праздник у них в детском садике состоится. Юбилей какой-то, что ли?» «А, ну считай, считай», — согласилась всегда покладистая подруга и какое-то время терпеливо ждала, ерзая подавно некрашенные скамейки. и периодически бросая на беззвучно шевелящую губами подругу проверочные взгляды. — Ну давай, давай, чего у тебя там? — наконец прекратив считать петли, разрешила Кузьминична. Ишь извертелась вся, словно молодуха. — Только предупреждаю, если опять какую жуть мне зачитаешь, наподобие той, что в прошлый раз была, то впредь со своей газетой лучше ко мне не подходи. Мне после того всю ночь кошмары снились. — Да нет, эта статья хорошая, мирная, — возразила Петровна. — И умная, потому что умным человеком написано, профессором. Такое в заблуждение вводить не станет. — Ну хорошо, хорошо, давай свою умную статью. Кузьминична принялась сноровисто работать острыми спицами. — Вот такие дела, — закончила Петровна. — Поняла, что на свете творится? — «Одни напасти. «А что такое творится?» – спросила Кузьминична. «Да ты меня не слушала, что ли?» – обиделась Петровна. «А я дура, читала, старалась». «Ну, увлеклась я, извини. А ты давай лучше своими словами перескажи». «Ладно, слушай своими». В общем, этот ученый профессор Шрайбер, ссылаясь на другого ученого профессора, из какого-то засекреченного американского университета, утверждает, что несмотря на несомненные и даже, можно сказать, убедительнейшие доказательства научной теории, которая, в свою очередь, подтверждает другие не менее научные теории, которые ранее считались либо ошибочными, либо не совсем соответствующими теориям, которые, в свою очередь, обещала же своими словами возмутилась кузьминична а сама словно опять газету зачитываешь давай попроще и покороче ну если покороче петровна на миг задумалась в общем появилась подозрительная плесень где появилась а везде в мире появилась Эка невидаль словно раньше плесени не было Э, нет не скажи то плесень особенная «Да чем же она такая особенная?» Услышав, что подруга опять зашелестела газетой в стремлении найти нужное место, Кузьминична оторвалась от вязания и протестующе покачала головой. «Нет уж!» «Так своими словами и продолжай!» «И чтоб коротко!» «Не желаю я слушать мудрствования тех ученых-профессоров!» «Что своих, что американских!» «Ну, если коротко!» В общем, появилась такая особенная плесень. Откуда появилась, никто не знает. Только было про ту плесень предупреждение. На гробнице одного древнего фараона написано то предупреждение было. Что если ту плесень в мир выпустить, то миру конец. Свихнутся все окончательно. И вот она появилась. Видно, выпустил ее кто-то. Может, человечеству насолить захотел. А может, по случайности роковой. Все, рассказала. Короче, уж некуда. А что то плесень вредного вытворяет, заинтересовалась Кузьминична. Изменяет сознание, солидно пояснила Петровна. Как это? А так, как ЛСД примерно. А может, и того похлеще. Кузьминична пораженно ахнула и на какое-то время даже прекратила размахивать спицами. «Неужто как ЛСД?» – недоверчиво переспросила она. «Точно!» – так сразу два профессора в один голос говорят. Прям криком кричат. Наш, русский, который Шрайбер, и ихний, американский, который засекреченный. Не могут они оба врать, чтоб одновременно. Они по разным сторонам океана, им сговориться трудно. «Скажите, пожалуйста!» Кузьминична опять принялась шевелить спицами, но теперь делала это словно в замедленных кинокадрах, хотя минутой назад те кадры были ускоренными. Глупости это, после непродолжительного раздумья выдала она и, расслабившись, заработала спицами быстрее. Насчет чего? А насчет ЛСД. Почему? Вскинулась Петровна. А потому. ЛСД это такие марки красивые, а плесень... Она плесени есть. Вот почему. Так ведь ЛСД тоже плесень, возразила Петровна. Какая такая плесень? Кузьминична опять прекратила вязать. Говорю же, это Марки красивые. Дорогие, между прочим, Марки. Каждая на две нашей пенсии тянет, и никакой тебе на них плесени. Но ведь в газете пишут, начала была Петровна, но подруга раздраженно отмахнулась вязанием. «На заборах тоже пишут. Не всему верить надо. Ты скажи мне лучше, почему этот, который русский, который Натан, предупреждает об опасности этой вредной для человечества плесени, а тот, который американец, он вроде бы как спокоен». «А потому, что ты слушать меня не хочешь», — Петровна победно потрясла в воздухе газетой. «Тут же все подробно прописано. Тот, что американец...» Он говорит, что его нации потому-то фараоновская плесень не страшна, что у них в головах давно своя плесень поселилась, всерьез она долго прописалась, и никакая другая плесень с той ихней плесенью не уживается. Как это?» Кузьменична нахмурилась. «Что у них за плесень такая своя?» «А вот так это!» Петровна пошелестела газетой, отыскивая нужные строчки. Американец говорит, что нация, которая разговаривает с рисованными бобрами, обращаясь к ним господин Бобер, в надежде выпытать секрет, от чего у тех хвостатых господ такие здоровые белые зубы, не подвержена влиянию извне. И тем гордится. Так-то вот. Некоторое время Кузьминична сидела молча, обдумывая слова подруги. «Все равно не верю». В итоге резюмировала она. Врет он все, этот американец. И Натан наш врет, который Шрайбер. Сговорились они, хоть и живут порознь. И газета твоя врет. Все, не желаю больше ничего слушать. Какое-то время Петровна сидела насупившись, подчеркнуто отвернувшись от подруги, а Таня, прерывая вязание, изредка бросала на нее короткие испытующие взгляды. Ладно, Петровна, кончай дуться. Давай замеряться. Не выдержав, вскоре предложила она. Не дождавшись ответа, Кузьминичина вздохнула, аккуратно положила вязание на скамейку, осторожно потрясла подругу за плечо. Ну, извиняй, Петровна, извиняй, погорячилась я. Что там в твоей газете еще интересного пишут? А много чего еще, мгновенно оживилась, оттаивая Петровна. Хочешь, про воров в законе сейчас прочитаю? Тут про них много чего интересного понаписано. А ну их к бесу, поморщившись, отказалась Кузьминична. Воры, они еще вреднее байкеров. Вон, вишь, покатил. Она проводила неодобрительным взглядом кожано-клепанного бородача со средних размеров пивным животом. Тот явно нарочно, без надобности, громко взревел мотором, и скрылся за углом соседнего дома. Эх, и повезло же нам, что эти нехристи свое кафе возле самого нашего двора открыли. Век бы глаза таких не видали. Что их самих, что их мотоциклетов пакостных, бензиновых. Я б на такое ни в жизнь не села б. Даже если по пять молодой стало, а мне за это еще и деньги предлагали б. Не в жизнь». «Так ты меня слушаешь?» – нетерпеливо спросила подруга. «Все-таки надо бы нам проблему воров в законе обсудить. Это важно». «А ну их, как и тех пивных байкеров, к бесу!» – повторила Кузьминична. «Хотя байкеры для нас, пенсионеров, повреднее все же будут», – заметила она. «Воры нам ничего не сделали. А байкеры весь воздух бензином провоняли. Дышать нечем». «Как это ничего не сделали?» — возмутилась Петровна. «А у кого Давича кошелек на базаре умыкнули? Или не слыхала, как те воры нашу Семеновну половины пенсии подло лишили?» «То другие воры, беззаконные, которые в законе они по мелочам не озоруют», — авторитетно выдала Кузьминична. Заметив, что подруга, теряя терпение, вновь поджала губы, она поспешила согласиться. Ладно, давай про своих воров, читай. Хотя лучше не в газетах про них писать, а к стенке прислонить иродов проклятущих. Что одних, которые в законе, что других, беззаконных. Как мудрый Иосиф Виссарионович, царствие ему небесное, когда-то сделал. Жаль, что в то время байкеров не было. Им тоже лбы зеленкой пометить не мешало б. Она вновь взяла в руки кусок пестро шерсти, «Ну, начинай, что ли!» «Кто правит бал в нашем городе?» Откашлившись, за могильным голосом прочитала заголовок Петровна. «Имеются веские основания предполагать, что наш город давно находится во власти криминальных структур, а конкретно группировки, возглавляемой вором в законе неким Иваном Васильевичем Терещенко по кличке Сатана». который, как и положено истинному сатане, правит бал, в то время как люди гибнут за некую субстанцию, обозначенную в таблице великого ученого Менделеева, как аурум, субстанцию, которая испокон веков притягивала своим зловещим желтым цветом неустойчивые души погрязших во зле людишек, что готовы за кусок этого аурума перегрызть глотку не только себе подобному, Но и, слушая в полуха, Кузьминична двигала спицами, как всегда сноровисто, отчего те размеренно поблескивали на солнце.